А одного танкиста перевязывала я. «Бой идёт, грохот», — он спрашивает. «Девушка, как вас зовут?» Мне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе, своё имя — Оля. Всегда я старалась быть подтянутой, не забывать, что я женщина. И мне часто говорили, «Господи, разве она была в бою, такая чистенькая?» Я помню, что очень боялась, что если меня убьют, то я буду некрасиво выглядеть. Я видела много убитых девочек, мне не хотелось так умереть». «Другой раз прячешься от обстрела и не столько думаешь, чтобы тебя не убило, как прячешь лицо, чтобы и не изуродовало. Мне кажется, все наши девочки так думали, а мужчины над нами смеялись. Им-то это казалось забавным, мол, не о смерти думают, а черт-те о чем». Зинаида Васильевна, «К смерти нельзя было привыкнуть. К гибели мы уходили от немцев в горы, и оставалось пять тяжелораненых брюшников». У них раны у всех в живот. Раны эти смертельные, день-два и они умрут. А забрать их не могли, не на чем было вести. Меня и другого санинструктора Оксаночку оставили с ними в сарае, сказали: "Через 2 дня вернёмся, заберём вас". Пришли за нами через 3 дня. Трое суток мы были с этими ранеными. Они здоровые, крепкие мужчины. Они не хотели умирать. А у нас только какие-то порошки, больше ничего нет. Они всё время просили пить, а им пить нельзя. Умирали они на наших глазах, один за другим, и мы ничем не могли им помочь. Первая награда меня представили к медали за отвагу. Но я её получать не пошла, я обиделась, смеётся. Понимаете как? Мою подругу наградили медалью за боевые заслуги, а меня медалью за отвагу. А она только в одном бою была, а я уже под станцией Кущёвская и в других операциях участвовала, и мне стало обидно, она только в одном бою была. «У нее уже боевые заслуги, много заслуг, а у меня получается только за отвагу. Как бы один раз я себя проявила». Приехал командир, но ну и смеялся, когда узнал, в чем дело. «Объяснил мне, что медаль за отвагу — самая большая медаль, это почти орден». Под Макеевкой в Донбассе меня ранило, ранило в бедро. В лес вот такой осколочек, как камушек, сидит. Чувствую кровь, я индивидуальный пакет сложила до туда. И дальше бегаю, перевязываю. Стыдно кому сказать, ранила девчонка, да куда, в ягодицу. В шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать, признаться. Но я так и бегала, перевязывала, пока не потеряла сознание от потери крови. Полные сапоги натекло. Наши посмотрели, решили, видно, убита. Придут, санитары подберут. Бой пошел дальше. Еще немного, и я погибла бы. Но шли в разведку танкисты и видят девушка на поле боя. Я без шапки лежала. Шапка откатилась. Они послушали, я живая. Привезли в Метсанбат. Оттуда меня в госпиталь, в один, потом в другой. Через полгода комиссовали по состоянию здоровья. Война кончилась, мне было 18 лет, а здоровья уже нет. Три ранения, тяжёлая контузия. Но я девчонка, я, конечно, это скрывала. Про ранения я говорила, а контузию скрывала, и она дала о себе знать. Меня положили в госпиталь, мне дали инвалидность. Ну а я, а я эти документы порвала и выбросила. Даже деньги какие-то не стала получать. Там надо было ходить на комиссии, перекомиссовываться. В госпиталь пришли меня навещать командиры эскадроны и старшина. Командир эскадрона мне очень нравился во время войны, но там он меня не замечал. Он был красивый мужчина, ему очень шла форма. Мущинам всем шла форма. А женщины как ходили? В брюках, косы не положено, у всех стрижка, чуть ли не под мальчика. Это уже под конец войны нам прически иногда разрешали носить, косы. А в госпитале у меня волосы отросли, я поправилась, и они, весело смеется, оба влюбились в меня сразу. Всю войну вместе прошли, ничего такого не было. А тут вдвоем и командир эскадрона, и старшина сделали мне предложение. После войны хотелось скорее забыть войну. Но не все могли сразу перестроиться. Нам сестру и отец помог, он был мудрый человек. Он взял наши медали, ордена, благодарности спрятал и говорит. «Была война, воевали, а теперь забудьте. То была война, а сейчас другое дело. Туфельки наденьте, вы у меня красивые. Надо учиться, надо замуж выходить». Оля как-то не могла сразу к другой жизни привыкнуть. Она гордая была. И я помню, как отец говорил матери, «Это я виноват, что девчонки такие малые на войну пошли». Как бы их она не сломала... Дали мне за мои ордена и медали какие-то такие специальные талоны, чтобы я могла пойти в энторк и купить что-нибудь. Я купила себе сапожки резиновые, тогда самые модные, купила пальто, платье, ботинки. Шнель решила продать, иду на рынок. Я пришла в шёлковом платье. И что я там увидела? Молодые ребята без рук, без ног, весь народ выивавший. У кого руки целые, ложки самодельные продаёт, а другой сидит, слезами умывается. Я ушла. Я не продала свою Chanel. И сколько я жила в Москве, лет 5, наверное, я не могла ходить на рынок. Я боялась, что кто-нибудь из этих коллег меня узнает и скажет: "Зачем ты меня тогда вытащила?" Я вспомнила одного молодого лейтенанта. Я чуть сама не погибла, но его вытащила, перевязала ему обе ноги, остановила кровотечение и спасла, а он просил меня: "Не тяни, дай лучше". И вот я всё время боялась встретить его. А когда я в госпитале лежала, там лежал молодой красивый парень, танкист, Миша. Фамилию сейчас не помню. Ему ноги ампутировали, правую руку. Одна левая осталась. Ампутации высокие, ноги взяли по самый-то забедренный сустав, так что протезы нельзя было носить. Его возили на коляске. Сделали специально для него высокую коляску, и его возили все, каждый, кто приходил. В госпитале много гражданского населения приходило. помогали ухаживать, особенно за такими тяжёлыми ранениями, как Миша. И дети, и женщины, и школьники раненым присылали и вещи, и продукты, и тёплые письма. В то время каждый участвовал, чем только мог. Народ ни считался ни с чем. Этого Мишу на руках носили, и он не унывал. Он так хотел жить, ему только 19 лет было. Он совсем ещё не зрел. Не помню, имел ли он кого из родных Но он знал, что его в беде не оставят. Он верил, что его не забудут. «Конечно, война прошла по нашей земле. Везде разруха. Когда мы освобождали деревни, они были все сожжённые. В одной откуда-то из-под земли вышла нас встречать женщина. Она была одна, как сейчас помню, вынесла тарелку с яйцами. Там лежало пять яиц. Вот такая бедность везде. Только земля у людей осталась. Мы с Олей не стали врачами, хотя до войны обе мечтали». Могли поступить без всяких экзаменов. У нас была такая возможность, как у фронтовиков. Но столько насмотрелись, так страдали, как умирали люди, представить, что это ещё предстоит, уже не могли. И даже через 30 лет я дочку говорила поступать в медицинский, хотя она очень хотела. Ольга Васильевна. А из последних дней войны вот что запомнилось. Едем мы, и вдруг откуда-то музыка, скрипка. Вот в этот день для меня кончилась война. Не в день победы, когда все стреляли в небо, обнимались, целовались, а когда я скрипку услышала. Уже недели две прошло, как сказали, что Германия капитулировала, что победа. Это было такое чудо, вдруг музыка. Я как проснулась. Нам всем казалось, что после войны, после того человеческого страдания, моря слёз будет прекрасная жизнь. Нам казалось, что все люди будут очень добрые, будут любить друг друга. Ведь у всех было такое великое горе. Оно нас братьями с сёстрами сделало. Как мы ждали этот день, день победы. И он действительно был прекрасен. Даже природа почувствовала, что в человеческих душах творилось. Но люди, когда я сейчас вижу злых людей, вижу эгоистов, которые только для себя живут, я не могу понять, как же это так получилось, как это произошло. Я вспоминаю эту скрипку, её тонкий, её слабенький звук. как звук детского голоса, и моё состояние тогда, как будто я от тяжёлого сна отошла. Как прекрасен мир, как прекрасен человек. Вот тогда я о будущем впервые подумала. Мы все вдруг заговорили о будущем, о любви говорили. Хотелось любить, и хотя мы прошли суровую войну, мы всё же сумели родить красивых детей. Вот что самое главное. Прощаюсь с сёстрами, коршуй ухожу. У Наси в сумке ещё одна войну. Нагретый асфальт пахнет мягкими, слегка подсушенными листьями. В песочнице играют вместе дети и бесстрашные городские воробьи. Несколько старух ещё полудеревенских и уже полугородских греются тут же на осеннем солнце. С чувством облегчения подмечаю каждую чёрточку знакомого мира под тихим, безопасным небом. Но завтра, знаю, снова будут звонить, слушаться в незнакомый голос. договариваться о новой встрече и придя в квартиру опять буду ловить себя на мысли, что мы магнитофон, как орудие пытки, наматывает бесконечные метры нестерпимо больной военной памяти. Она жать на стоп, извиниться, отказаться мне уже нельзя. Слишком много доверено теперь и моей памяти. Мы не стреляли. Где бы я ни бывала, всегда находила себе добровольных и бескорыстных помощников. Бывшие однополчане или соседи, сослуживцы сообщали по телефону или письмам, приходили в редакцию: "Расскажите всем об этом удивительном человеке. Непременно встретьтесь с этой женщиной. Узнала о вашем поиске, хочу подсказать ещё один адрес". Всех их объединяла страстная убеждённость, что правда дней тех невозвратима, а настояние свидетелей и непосредственных участников войны. Да, О войне пишут и будут писать много, но свидетельства самих участников неповторимы. Их память сохраняет десятки эпизодов, деталей, подробностей и ощущений, которые нельзя присочинить, выдумать. Все это происходило либо с самой рассказчицей, либо же на ее глазах. Запоминать, отбирать детали – это своего рода талант. Теперь бы я сказала, что это особенность женской памяти. Женщины видели по-другому, помнят по-другому. Их война имеет и цвет, и звук. Вот, например, эти три коротеньких рассказа. Ирина Николаевна Зинина, рядовая повар. До войны я жила счастливо, с папой, с мамой. Папа у меня с Финской пришёл. Он пришёл без одного пальца, и я у него спрашивала: "Папа, зачем война?" А война скоро пришла. Я ещё не подросла, как надо. Из Минска эвакуировались, привезли нас в Саратов. Там я в колхозе работала. Вызывает меня председатель сельсовета. Я думаю о тебе, девочка, всё время. Я удивилась. А что вы, дяденька, думаете? Если бы не это проклятое деревьяшко, всё это проклятое деревьяшко. Стою, ничего не понимаю. Он говорит: "Прислали бумагу, надо двоих на фронт, а мне некого послать. Сам бы пошёл, да это проклятое деревьяшко. А тебя нельзя, ты эвакуированная. А может, пойдёшь? Две девчонки у меня: ты да Мария Уткина". Марии была такая высокая девка что надо, а я какая? Я маленькая. Пойдёшь? А мне обмотки дадут? Мы были оборваны. Что мы там успели с собой взять? Ты такая хорошенька, тебе ботиночки там дадут. Я согласилась. Сгрузили нас со шелона. За нами приехал дядька, здоровый, усатый, и никто с ним не поехал. Не зная почему, я не спрашивала. Я такая была, что не активистка, первой никуда не лезла. Не понравился нам дядька. Потом приезжает красивый офицер Кукла. Он уговорил, и мы поехали. Приехали в часть, а там этот усатый дядька смеётся. Ну что, курносы, со мной-то не поехали? Майор вызывал нас по одной и спрашивал: "Что ты умеешь делать?" Одна отвечает: "Корову доить", другая: "Картошку дома варила, маме помогала". Вызывает меня: "А ты?" "Стирать умею". "Вижу, девка хорошая. Если бы ты варить умела, умею?" Целый день варю еду, а приду ночью солдатам постирать надо. На посту 2 часа стою, мне кричат: "Часовой, часовой!" А я ответить не могу, сил нет. Всю войну думала, приду, расскажу папе с мамой, как мне было тяжело. А приехала некому рассказать. Папу с мамой фашисты расстреляли. У меня все родные погибли. Вспоминается санитарка Александра Иосифовна Мишутина. Направили нас на шестимесячные курсы при фельчерско-акушерской школе. Нас 100 девчат было. Там и повара, санитарки, все там. После окончания курсов шли пешком на станцию. Оттуда должны были по станциям распределять. На нас в платье гражданский, платочки в косах бантики, встретил нас генерал, приказал остановить свою машину, спрашивает: "А это что за голубая дивизия?" Попала я не на передовую, а в армейский госпиталь при 22-й армии. И я, которая до войны не могла разжечь примус, я работала в санпропускнике. Раненые прибывают, мы их сортируем, одеваем, раздеваем, бреем, моем. Они же беспомощные, вся грязная работа на нас. Оно на нас все навалилось. И стыд, и страдания человеческие, грязь вся эта вши. Из рассказа Светланы Николаевны Любич. В войну сан-дружинницей, а сейчас преподавательницей Белорусского государственного университета имени Ленина. Ездила я на санпоезде. Помню, первую неделю проплакала. Ну, во-первых, без мамы, а во-вторых, оказалось на третьи полки, где теперь багаж кладут. Там была моя комната. А в каком возрасте вы ушли на фронт? Я училась в 8 классе, но до конца года не дотянула. Убежала на фронт. Все девчонки на санпоезде моего возраста были. В чём заключалась ваша работа? Мы ухаживали за ранеными, поили, кормили, подать судно это всё наша работа. Со мной вместе одна девушка постарше дежурила. Она меня первое время щадила. Если буду тудку просить, ты меня зови. Раненые тяжёлые, у кого руки, у кого ноги нет. Я первый день звала её, а потом она же не может весь день со мной быть и всю ночь. Осталась я одна, и вот меня зовёт раненый. Сестричка, удку. Я протягиваю ему удку и вижу, что он её не берёт. Смотрю, у него нет рук. В мозгу где-то пронеслось Как-то я сообразила, что надо делать, но несколько минут стояла и не знала, как быть. Ну вы меня понимаете. Я должна была помочь, а я не знала, что это такое. Я ещё этого не видела. Этому даже на курсах нас не учили. На войне не только стреляют, бомбят, ходят в рукопашную, роют траншеи. Там ещё стирают бельё, варят кашу, пекут хлеб. Там горы нашей бабы работы, сказала санитарка Александра Иосифовна Мишутина. Чтобы солдат хорошо воевал, его надо одеть, обуть, накормить, обстирать, иначе это будет плохой солдат. В военной истории немало примеров, когда грязное и голодное войско терпело поражение только потому, что оно грязное и голодное. Армия шла впереди, а за ней второй фронт. Прачки, поварах, либо пёке, сама того не подозревая, Александра Иосиевна подсказала мне мысль отыскать воевавших женщин и этих профессий. Удивленно и растерянно встретила меня Александра Семеновна Масаковская, войну рядовая повар. Мы не стреляли, я не стреляла, кашу солдатам варила. За это дали медаль. Я о ней и не вспоминая, разве я воевала? Кашу варила, солдатский суп. Тягала котлы, баки. Тяжелые-тяжелые. Командир, помню, говорил, я бы прострелял эти баки. Как ты рожать-то после войны будешь? И однажды взял все баки и прострелил. Пришлось в каком-то посёлке искать баки поменьше. Придут солдатики с передовой, отдых им дадут. Бедненькие, все грязные, измученные, ноги, руки все отмороженные. Особенно боялись морозов узбеки и таджики. У них же солнце всегда тепло, а тут 30-40° мороза. Не может отогреться, кормишь его, он сам ложки не поднесёт к рту. Там же, на Любанщине, в городском посёлке у Речи, я разыскала Марию Степановну Детко. и Анну Захаровну Горлач. Обе раньше работали в колхозе, теперь уже на пенсии, растят внуков. Рассказывают коротко, словно оправдываясь, что вот мол ничего особенного в их жизни не было, а человек в такую даль собирался. Все нарывали отправить меня к местной знаменитости. У Фёдоровича медали пруд, два ордена славы. Корреспонденты к нему едут и едут. Непровержимым козырем выставлялись не корреспонденты, которые даже из Минска едут, а то, что сам председатель колхоза к Фёдоровичу в день победы заходит, поздравляет. Запомнилось, как в саду среди цветущих вишен, на ещё мягкой весенней траве, странно было говорить и слышать о крови, о смерти, об ужасах. Рассказывали женщины мало, больше плакали. Стирала бельё, через всю войну стирала. Бельё привезут, оно такое заношенное, чёрное, вшилое. Халаты белые, но эти маскировочные. Они в крови не белые, а красные. Гимнастерка без рукава и дырка на всю грудь. Штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь. И горы, горы этого белья. Как вспомню, руки и теперь болят. Я часто во сне вижу, как оно было. Так словами не расскажешь. Мария Степановна Дедко, рядовая прачка. Мы одевали солдат, обстирывали, обглаживали. Вот какое наше геройство — Мы лошадях ехали, мало где поездом, можно сказать, пешком до самого Берлина дошли. И если так вспомнить, то всё что надо делали: раненых помогали таскать, на Днепре снаряды подносили, потому что нельзя было подвести. На руках доставляли за несколько километров. Анна Захаровна Горлач, рядовая прачка. И только у дверей, когда мы уже прощались, у Анны Захаровны вырвалось: "Мне кажется, я очень мало рассказала". Столько у меня было всего, а я так мало рассказала. Как ни просишь начать с чего-нибудь другого, всё равно каждый начинает с самого начала. Сташина спрашивает: "Девочка, тебе сколько лет?" "18, а что?" "А то", говорит, "нам несовершеннолетних не надо. Что хотите, буду делать, хоть хлеб печь". Взяли Мухамеддинова Н.А., рядовая пекарь. Из города Михайловка Волгоградской области написала Мария Семёновна Кулакова. Окончила педучилище. Раз война направление нам не дали, а отправили домой. Приехала домой, через несколько дней вызвали в военкомат. Мама меня не пускала, конечно, молодая ещё, только 18 лет мне было. Отправлю тебя к брату, скажу, дома нет. Я говорю: "Я жеком самомолка". В военкомате собрали нас, так и так, мол, требуется женщины для фронтовых хлебопекарен. Труд очень тяжёлый. У нас было восемь железных печей. Приезжаем в разрушенный посёлок или город, ставим их. Поставили печи, надо дрова, 20-30 вёдер воды, пять мешков муки. Восемнадцатилетние девчонки мы таскали мешки с мукой по 70 кг. Ухватимся вдвоём и несём. Или 40 булок хлеба на носилке положит. Я, например, не могла поднять. День и ночь у печей, день и ночь. Одни корыта замесим, другие уже надо. Бомбят, а мы хлеб печём. Уже не осознают того, что совершили. Живут с убеждением, что были у них не героические должности. Мол, и на войне занимались тем, что испокон веков женщина делать должна. Обстирывали, обшивали, кормили мужиков. Только без них, великих тружениц, войны, победы бы не было. Зоя Лукьяновна Вержбицкая, командир отделения строительного батальона Строили железные дороги, мосты понтонные, землянки, фронт был рядом, копали землю ночью, чтобы нас не заметили. Лес свалили. В основном девчонки у меня в отделении, все молоденькие, мужчин несколько, кто не строевые. Дерево как выносили? Беремся все за это дерево и несем. Одно дерево целым отделением, там кровавые мозоли были.